глава 8 О стыдном эпизоде с участием Сервилия я действительно не стала никому рассказывать. Не из жалости к ней и не из страха, что она устроит мне тёмную. Просто потому, что для меня это не имело никакого значения. Я не стремилась ей навредить или поставить в неловкое положение. Мне было всё равно. Но на утренние тренировки, куда я теперь пришла без опозданий, Сервилия все равно смотрела на меня волком, словно ждала подвоха. Как будто я сейчас не только рогу ее съем, но еще и должность оттяпаю, а вместе с ней — последнюю возможность быть рядом с инспектором Аймором. «Эй, тайкер!» — окликнул меня кто-то в самый разгар нашей с ней молчаливой дуэли взглядами. «Ты ведь тайкер, верно?» Внезапно Сервилия проявила солидарность и недовольно скривилась, глянув мне за спину. Тот, кто меня окликнул, явно ей не нравился, или, возможно, ей не нравилось то сомнительное внимание, которое он пытался мне оказать. «Мисс Тайкер. Так лучше, смягчился голос студента после того, как ему что-то шепнули. Ну, обернись, что ты в самом деле? На этот раз я соизволила слегка повернуть голову. На меня смотрел высокий и плечистый, как большинство наездников, парень. По виду второкурсник или чуть старше со светлыми, коротко остриженными волосами и серыми глазами, в которых совершенно явственно переливалось серебро. И вчера его здесь не было, как и всех остальных. Похоже, сегодня сбор двуликих, и этот блондин оглядывал меня с любопытством и легким сомнением, будто вообще не понимал, зачем я тут появилась. «Что?» — мрачно бросила я. Внезапно парень пошел в мою сторону и остановился напротив, после чего протянул руку. Вильям Ромберг представился. «Ты тут новенькая, а я о тебе уже наслышан. Прости за грубость, у нас тут все просто, без расшаркиваний». Меня дернули с каникул. Сказали, легенда Аймар собирает отряд для полета к рифту, и я не смог отказаться от участия. Но вставать рано мне сегодня все равно не понравилось. «Легенда Аймар — это что-то необычное». Видимо, вильлем относился к инспектору с каким-то особым пиететом. Сейчас он уже не казался мне таким неприятным, как в первый миг. Наверное, на его тоне и правда сказалось некое раздражение, и он действительно не хотел меня обидеть. Инет кивнула, я не знаю, что делать с поданной мне рукой. Кажется, пожимать ладонь мужчины девушке не принято. Надо изображать реверанс, но на плацу он смотрелся бы крайне странно. «Очень приятно, что среди нас есть хоть одна студентка». Вилем не растерялся и сам взял мою руку в свою, после чего деликатно ее пожал. «Живем, парни! Наша служба не будет совсем уж суровой». Остальные адепты согласно загоготали и загомонили, а Сервилля попыталась порезать Вилема на куски взглядом, после чего просто надулась и уставилась в свою папку. «Ты Дрейк или наездница?» Он опустил взгляд на мой элефин, приколотый на сей раз к лацкану форменного жакета через петлицу. Так цветок держался гораздо надежнее. «Я пока...» «Студент Ромберг, полагаю», — грянула за моей спиной. «Ты, смотрю, не теряешь времени даром. Всем доброе утро!» Инспектор прошел вперед и остановился перед заспанными студентами. «Обре-ура!» — взяла отозвались те. И тут я обнаружила, что Велим до сих пор держит мою руку в своей и поспешила освободить ее, что, конечно, не укрылось от внимания Анастериана. Его взгляд мгновенно потемнел и переместился на лицо адепта, который встретил его с отважным нахальством. Я почувствовала себя глупо. Один меня только сегодня в глаза увидел, второй — вообще наставник. Что происходит? «Абитуриентка Тайкер, ты почему здесь?» «Как? Почему?» – не поняла я. «Тренировка же!» После того, что вчера случилось, прищурился Анастериан. «Тебе нужно отдохнуть и поработать с элифином самостоятельно, найти баланс. Не хотелось бы повторения вчерашнего случая». «А что вчера случилось?» – сразу встрял в разговор Виллем. Мне стало его жаль, потому что взгляд инспектора вонзился в него с такой силой, что удивительно, как его голова не разлетелась на куски в тот же момент. «Если студентка-тайкер захочет, то сама расскажет тебе». Слишком елейно процедил он и повернулся ко мне. «А ты марш отсюда отдыхать. А лучше пойди в библиотеку, почитай полезные книги на тему взаимодействия с элефином». «Сегодня ты освобождена от занятий, но завтра и я спрошу с тебя теорию». Спорить с ним, очевидно, было бесполезно. Впрочем, библиотека — не самое худшее место пребывания. Теорию мне и правда не мешало бы подтянуть. Может, в книгах я найду то, что мешает мне установить крепкую связь с элифином и почувствовать его лучше? Сколько можно притягивать кинжал инспектора в самом-то деле?» Так я и поступила. Отправилась в академическую библиотеку, между прочим, крупнейшую в столице. Некоторое время мне пришлось потратить на то, чтобы найти нужные книги. А когда я притащила их за стол в читальном зале, то поняла, что как-то переоценила свои возможности. Это же и за месяц не одолеть. Можно было, конечно, плюнуть на все это, ведь взаимодействие с элефином мне не так уж и нужно. Раз рано или поздно, я все равно собираюсь переводиться на другой факультет. С другой стороны, мне было интересно, и, едва начав читать, я уже не смогла остановиться. Оказывается, с элифинами было связано немало неочевидных нюансов. Они различались по виду накопительной способности и даже по составу. Лучшими элифинами считались предметы из редких металлов, а если они содержали в себе драгоценные камни, еще лучше. Правда, некоторые самоцветы были совсем бесполезны и скорее просто украшали связующие артефакты, а другие во много раз увеличивали их мощность. Но в таком случае элефины не валялись в хранилище просто так. Самые легендарные добывались в трудных путешествиях, а то и боях. Принадлежали они чаще всего самой высшей элите дрейгов и наездников. Но и для остальных все было не так уж безнадежно. Оказывается, любой элифин можно было улучшить, даже самый слабый. Правда, азы магической ковки и зачарования начинали преподавать только на третьем курсе. Да и процесс это был деликатный, так что не всякий рисковал за него браться. По неосторожности можно было и вовсе разрушить связь со своим драконом. Потом я наконец добралась до учебных практик по работе с элифином, и изучив теорию, которая всего лишь немногим была подробнее наставлений мистера Аймера, решила попробовать один прием. Для начала положила элифин на книжную полку в паре шагов от себя, вернулась за стол и, закрыв глаза, попыталась отыскать его след. Получилось не сразу, но зато, стоило только с ним соприкоснуться, он сразу метнулся ко мне я едва успела поймать его в ладонь. Ф, не так уж это и трудно. Усложним задачу. Так, постепенно убирая элефин все дальше от себя, я вновь и вновь призывала его. И у меня получалось. Окрыленный успехом, я отнесла заколку на другой конец читального зала и оставила за рядом стеллажей. Теперь его энергия вообще не ощущалась. Однако моей целью было добиться хоть малейшего сдвига с места. На этот раз пришлось попотеть. Это было похоже на поиск пуговицы в темной комнате. Но когда я уже решила было, что дело гиблое, вдруг почувствовала слабый отклик. Позвала, приготовилась ловить, но к тому, что случилось дальше, оказалась совсем не готова. Мой эльфин оказался парнем до жути прямолинейным. Он не стал огибать препятствия, рванул ко мне сквозь мебель, книги, и стенки, стеллажей, прожигая их, словно раскаленный снаряд. Я в испуге вскочила с места, когда после грохота опрокинутых ламп и стульев увидела его перед собой. «Так он и меня прикончит, пожалуй». Но элифин внезапно остановился и просто упал на стол посреди книг, оставив на дереве небольшую подпалину. «Мамочки, и что теперь делать?» «Ну ты даешь, Тайкер!» Восхищенно раздалось впереди. «Ты с какого курса? Я так и не понял». Я быстро сгребла элефин в горсть подняла взгляд. Велим стоял между стеллажами и таращился на меня, как ребенок, на необыкновенную игрушку в витрине магазина. В руках он держал что-то, завернутое в полотенце, и выглядел слегка растерянным. «Да что там о нем говорить! Я и сама пребывала в легком шоке от случившегося!» «Абитуриентка?» — проговорила ошарашенно. «Да ты опасная абитуриентка!» — хмыкнул Дрейк. «Я бы с тобой связываться не стал. Уже наслушался, как ты вчера у наездников едва драконов не украла. А это, между прочим...» «Нонсенс, я знаю». Я снова села на место и попробовала сделать вид, что все нормально и вообще так и было задумано. Правда, прямо на меня смотрела одна длинная сквозная дыра во всем, что попадалось селефину на пути. Придется как-то возмещать убытки, и дядюшке это вряд ли понравится. Честно говоря, рассказывать дежурному библиотекарю о том, что я тут учинила, было боязно. Вдруг другом книги любит больше, чем людей? Мне кажется, скрыть это не удастся. Вилем заглянул в туннель и поцокал языком. «Что ты тут вообще забыл?» — насупилась я. «Не похоже, чтобы тебе срочно захотелось почитать». «Нет, конечно», — фыркнул Дрейк. По-свойски сел рядом со мной и шлепнул свертком о стол. «Я тебе вообще-то поесть принес? Ужин уже закончился, ты в курсе?» «Уже?» Я завертела головой в поисках часов и только тогда заметила, что за окном темнеет. «Да, и в столовой мне сказали, что ты там не появлялась». Я уговорил старшего повара. «Что здесь произошло?» Прервал его удивленно гневный возглас издалека. От звука его все мои внутренности сразу сжались до размера сушеных горошин. «Ну, абитуриент, Катайкер, ну, проклятие!» «Да что за проклятье на мою голову?» Мистер Аймор вошел к нам, попутно отслеживая траекторию полета взбесившегося Лифина. «Ну да, казалось бы, всего лишь заколка, цветочек, а вон что натворил!» «С кем не бывало!» — попытался охладить ситуацию Вилем. Анастерин повернулся к нему и, прихлопнув взглядом как муху, ответил с таким сарказмом в тоне, что меня продрало им по спине точно металлической щеткой. «Вообще-то, такого не бывало ни с кем», — знаток Ромберг. Теперь он заметил разложенный передо мной, словно на пикнике, здоровенный сэндвич, с тонко нарезанными ломтиками буженины, салатом и нежным желтоватым сыром. И если при виде еды у меня сразу проснулся аппетит, то у инспектора почему-то воспалилось раздражение. Если все это результат того, что ты, Велим, возомнил себя наставником, то я, пожалуй, вычеркну тебя из списка полета к островному рифту. Мне там такие неожиданности не нужны. Нет, он не виноват! Сразу вступилась я за Дрейка. Это мои эксперименты. Настроение Анастерия на мое признание не улучшило. Я просил просто подтянуть теорию, тихо пророкотал он. А не проделывать сквозную дыру в книжном фонде академии. Но и применять теорию на практике вы не запрещали, справедливо заметила я. показалось откуда-то сверху в меня ударила молния. Настолько сильным стало напряжение, исходящее от инспектора. «Значит, мне удалось попасть в цель?» «Мистер Аймор!» — заикнулся Велем. «Пойди вон!» — устало бросил тот. «Просто пойди вон, Ромберг! Вот не до тебя сейчас!» «Если вы хотите ее отчислить, я против!» Тот встал, выпитив грудь. «Можешь изложить свои соображения дядюшке-декану!» — сверкнул очами инспектор. Мне они не интересны Гневно громыхнув стулом, Велем пошагал к выходу из читального зала, а я на нервах схватила сэндвич и впилась в него зубами. Несмотря ни на что, вкусно. И надкусанный бутерброд инспектор у меня точно не изымет. Когда Ромберг скрылся из вида, Анастерин уселся на свое место и внезапно выложил на стол почти точно такой же сверток. Судя по запаху с едой, Я едва не поперхнулась очередным куском спешно уничтожаемого сэндвича. «Что это?» — икнула, указав взглядом на перекус, который выглядел гораздо внушительнее предыдущего. «Мне сказали, ты не ужинала?» Страдающе вздохнул мистер Аймор и отвел взгляд с таким видом, словно сейчас ему было за что-то очень стыдно. Хотя должно было быть стыдно мне. Я нервно сглотнула вставший в горле кусок. Нет, ну надо же. Расскажешь, кому не поверят. Айгина еще месяц будет подначивать меня и тыкать локтем в бок припоминая это при каждом удобном и неудобном случае. Спасибо, прошамкала я. Но не стоило беспокойства. Чтобы управлять драконами, нужна сила. А ты, тощая, как Анастерян, окинул меня взглядом. Кто? Прищурилась я. Стало немного обидно. «Не так уж давно я, наконец, стала довольна своей фигурой и считала, что сейчас она как раз такая, как надо. А тут инспектор со своим бесценным мнением. к Любитель мяска, вы посмотрите на него. Наверное, формы сервили ему очень по вкусу. Не зря он до сих пор терпит ее рядом с собой». «Неважно», — нахмурился Дрейк. «И вообще, я пришел сюда по делу». «Теорию спрашивать?» «Нет», — ехидно ответил мужчина. «Теорию, судя по всему, ты усвоила. Я хотел сам кое-что почитать о твоем феномене». Я сразу приободрилась, быстро расправилась с остатками, принесенные Вилемом с неди, и как-то незаметно принялась за салат с жареным на углях мясом, который инспектор, вынув из бумажного пакета, предупредительно пододвинул ко мне ближе. Он даже вилку и нож из столовой захватил. «Есть предположение, что со мной не так?» «Эта мысль слегка обнадеживала. Если узнать, что со мной творится, от этого можно будет гораздо легче избавиться». «Прежде всего, с тобой все так. Ну, почти», уточнил Анастерин, наблюдая за тем, как я ем. «И сложив все признаки вместе, я пришел к предварительному выводу, что ты коняр». «Кто?» Инспектор ткнул меня в лоб укоризненным взглядом. Похоже, к моей полнейшей необразованности в отношении драконов он до сих пор не привык. Надеялся, что я выдам хоть какие-то знания, но нет. Разочарование настигало его раз за разом. С древнегирельского это переводится как «голос», терпеливо пояснил он. «Этот дар может принадлежать как наездникам, так и дрейгам» и дает обладателю способность призывать драконов, поэтому они ринулись к тебе. Но кое-что ломает эту теорию. Коняры не могут оказывать воздействие на ипостаси двуликих. У них с драконами более сложный тип связи. Как раз насчет этого нюанса я и хотел поискать информацию в книгах. «Этот дар может возникать случайно», Рассказ Анастериана немало меня озадачил. Получается, во мне проявилась довольно редкая магия. Теперь как-то даже жалко ее уничтожать. Нет, дар родовой, но проявляется нестабильно. Может затихать на десятки лет, а может передаться сразу от родителя к ребенку. Инспектор говорил неспешно и размеренно, будто в это же самое время обдумывал собственные рассуждения и применял их на меня. Его выводы могут оказаться очень опасными. «Вы раньше сталкивались с ним?» Я даже перестала жевать, почувствовав, что ситуация стремительно усложняется. «Сталкивался», — помолчав кивнул Анастерриан. «Мой отец был коняром». «Вот тебе и пожалуйста». «Был?» — пискнула я, боясь его задеть. «Он погиб во время последнего исхода штормового исполина». Голос Анастерияна слегка охрип. «Дело в том, что коняров часто используют для того, чтобы заманить Исполина в нужное место, откуда его удобнее атаковать. На какое-то время они оказываются под ударом. В тот день я должен был прикрыть его, но не смог». Я отвела взгляд. «Сочувствую». «Что было, то было», — отрезал инспектор. Тот день меня многому научил, но сейчас меня еще сильнее смущает один вопрос. «Откуда у тебя, Линнет, этот дар, если в роду тайкеров его никогда не было?» «А вы изучили все генеалогическое древо тайкеров?» Сразу ушла я в оборону. «Может, там все-таки затесался хоть один...» «Нет». Мистер Аймор сложил руки на груди. Отсюда вытекает другой вопрос, который я тебе уже задавал. «При каких обстоятельствах ты заполнила, Риголь? Расскажи, я не буду осуждать». «Да что вы в самом деле?» — я вскочила с места. «На что вы все время пытаетесь намекнуть, что я...» Анастериян только пожал плечами, глядя в одну точку на столе перед собой. И этот его равнодушно-снисходительный жест почему-то мне очень не понравился. Поэтому, совершенно не осознавая, что делаю, я взяла и залепила ему пощечину. Вернее, подумала, что залепила, а на самом деле моя рука словно в камне застряла в хватке инспектора. Тут не на что обижаться, Линет. Случается всякое. Я сама решу, на что мне обижаться. Я высвободилась и принялась сгребать книги со стола. Вполне вкусный ужин остался недоеденным, но пусть инспектор сам убирает остатки, раз уж притащил. «Прекрати истерику!» — рявкнул он. «А что, объекту исследования не положено истерить?» Я прижала фолианты к груди. «Нужно только поворачиваться, чтобы вам удобнее было его рассматривать?» «Спасибо за ужин и за лекцию. Доброй ночи!» С этими словами я повернулась и вышла из читального зала, едва не налетев на библиотекаря, который шел мне навстречу. Похоже, его, наконец, привлёк шум, который в тишине книжных залов стал совсем уж неподобающим. «Простите, ну нельзя ли потише?» — возмутился было он. Буркнув извинения, я прошла мимо и, оставив книги на кафедре, расписалась в журнале и уже у самого выхода из главного зала меня настиг пораженный возглас хранителя. «Что тут случилось?» Представляю, какой бледный вид теперь у господина инспектора. Конечно, утром я вернусь в библиотеку с повинной честно во всем признаюсь, а сейчас пусть он почувствует себя неловко. Гневно вышагивая по мощенной дорожке через двор, Я незаметно дошла до юношеского драконьего корпуса. И как раз вовремя. Эгина, злая до такой степени, что готова была рвать и метать, уже закрывала решетчатые ворота драконюшни. Эсканна не было на месте. Впрочем, он никогда не задерживался. Очень ценил свое время. «Ты где была весь день? Мне передали, что у тебя отгул по распоряжению инспектора», мрачно спросила наездница. Да, вчера на тренировке кое-что случилось, и меня отправили в библиотеку. Но я подумала, что, может, успею еще чем-то тебе помочь. И в этот момент у Эгины сорвало крышечку. Представляешь? Едва не взвизгнула она. Эскан ушел сегодня раньше. У него, видите ли, свидание. Она зло воткнула ключ в замочную скважину и провернула его так остервенела, будто представляла на месте внутренности замка кишки Доревана. «Тебя что больше разозлило?» Я посмотрела в ее профиль. «То, что он ушел раньше, или то, что на свидание?» Девушка покосилась на меня и презрительно фыркнула. «Вот еще!» «Все ясно», — подумала я, но больше с расспросами лезть к ней не стало «Раз уж ты пришла», — вдруг сменила она тему. «Тут такое дело. Ты с пернатой неплохо ладишь». В голове сразу задребезжали тревожные звоночки. «Ну, как сказать?» Эгина явного сомнения в моем тоне как будто не услышала. «На ночь ее надо отвести к пруду», — отрешенно принялась излагать она. «Драконам необходимо бывать у воды, особенно когда так жарко. Пусть охладится, и скупается помедитирует, я не знаю. Просто отведи и оставь там на ночь. Утром заберем». Честно говоря, на нее у меня сегодня уже нет сил. Мелкотня бесилась весь день. Мне на помощь прислали еще абитуру, пару бестолочей. Я их сразу прогнала. Больше вреда. Говорят, островной реголь активизировался. Скорее всего, это на него у драконов такая реакция. Вымотали меня в конец. После того, что случилось в последнюю нашу встречу, мне не особо хотелось видеться с пернатой. Но и подвести Эгину я не могла. Не такая уж сложная задача — отвезти дракона на пруд. ну уронит она меня пару раз по дороге, подумаешь. Так как только что уронил меня инспектор, она точно не сумеет, а я уже почти привыкла к ее выходкам. Хорошо, согласилась. Как только Эгина ушла, я сразу отправилась к драконице. Она как будто ждала, подскочила с места и внимательно уставилась на меня сквозь легкие вечерние сумерки. Неужели ей действительно жаль, что в прошлый раз она так себя вела? Сегодня она и правда казалась более покладистой. Как только я позвала ее, сразу в перевалку пошла следом, шаркая длинным, оперенным на конце хвостом по земле. «Не хочешь извиниться?» Буркнула я, надеясь, что снова услышу тот странный отклик в голове. «Ну не могло же мне послышаться!» Но драконица молчала и только пыхтела мне в затылок, то и дело к нему склоняясь. Наконец мы добрались до пруда. Он здесь был очень большой. Сюда, пожалуй, мог бы поместиться даже дракон-инспектора. И я в очередной раз подивилась тому, насколько огромна территория кампуса Академии. Где-то среди травы журчала небольшая речушка, которая и питала пруд. Вокруг росли деревья с тонкими, спускающимися прямо к воде ветвями. Пели вечерние птицы. Я и сама отдохнула бы тут с удовольствием. Даже не подозревала, что неподалеку от наполненного вечной суетой юношеского корпуса есть такое умиротворенное место. «Ладно, отдыхай», — бросила я драконице напоследок, оставив ее на берегу. «Утром за тобой придут». Но едва я повернулась и сделала пару шагов, как услышала бодрый плеск и не удержалась от того, чтобы посмотреть. Пернатая зашла в воду, плавно переставляя лапы и двигаясь с удивительной грацией. Опустила голову и загнула шею, позволяя потоком переливаться и стекать по чешуе сотнями блестящих ручейков. Очень красиво. А куда я, собственно, тороплюсь? Можно действительно посидеть здесь, И пока драконица купается, снова поупражняться с элефином. Тут хотя бы нечего дырявить. Но толком сосредоточиться на упражнениях мне не дали. Только я села у воды и сняла заколку с лацкана, как драконица подобралась ко мне бесшумно, точно кошка, и ударом хвоста окатила меня водой с головы до ног. «Ну ты сейчас получишь», – процедила я, отряхивая руки и ежась от мелких потоков, стекающих мне за шиворот. «И что ты мне сделаешь внезапно раздалось в голове так ты говоришь со мной опешила я только если ты хочешь слушать упрямый бестолочь ведь это кто тут бестолочь обиделась я и скинув ботинки бросилась к ней конечно плескать на огромную драконицу ладошками было почти что бесполезно но это баловство внезапно увлекло меня настолько, что я совсем позабыл о времени И о том, что моя форма вообще-то уже намокла, и ей, пожалуй, достаточно. Драконница гигантскими прыжками носилась по мелководью, то и дело окатывая меня водой и радостно встряхивая рогатой гривой. Я устала раньше неё, Мы выбрались на берег, обсыхать. Вечер был невероятно теплый, вокруг никого. Идеальная обстановка для того, чтобы просто отдохнуть и ни о чем не думать. Пернатая легла у воды, я присела тоже, оперевшись спиной о ее бок. И что это значит? То, что ты со мной разговариваешь. Я вновь взяла в ладонь элефин и принялась пересчитывать на нем камни. Если о его силе можно судить по их количеству, то он может получиться довольно мощным. Нужно только серьезно заняться его наполнением и тренировками. Вскрывшиеся особенности моей магии как будто накладывали на меня некую ответственность. «Сама подумай», — слегка помолчав, ответила драконица. «Возможно, в этом есть какой-то подвох», — хоть вывод напрашивался сам собой. «И что мне делать?» — спросила я у пернатой. «Меня, оказывается, редкий дар. На такое я точно не рассчитывала. Достаться от мамы он мне не мог, значит...» Я осеклась, подумав об отце, которого я никогда не видела. Даже имени его не знала. Мама тщательно скрывала его от меня и запретила поднимать любые разговоры о моем происхождении. Да мне, если честно, не очень-то и хотелось знакомиться с этим мерзавцем. Мало того, что он бросил маму однажды, так еще и пытался убить ее и меня заодно, как только узнал о моем рождении. Нас уберегли сестры обители, а затем и помогли ей сбежать туда, где папочка точно не смог бы ее достать. В другой мир, мир без магии. Этой информации мне было вполне достаточно для того, чтобы ненавидеть так называемого отца. И единственное, зачем я хотела бы с ним встретиться, чтобы просто посмотреть в бессовестные глаза и хорошенько дать по морде. Но, скорее всего, я не стала бы стремиться к этому и никогда не вернулась бы в родной мир, если бы не пробудившиеся во мне силы. Не находя выхода там, где им не место, они начали бы меня убивать. Сначала ухудшилось мое здоровье, потом начали покидать силы. И тогда мама решила, что меня нужно отправить обратно в обитель, чтобы по достижении нужного возраста я просто отдала свою магию озеру. Но все сложилось иначе. «У тебя прекрасный дар», — внезапно ответила мне драконица, прервав воспоминания. «И менять его на что-то другое глупо». Задумавшись, я откинула голову затылком, чувствуя неровности ее чешуи, и закрыла глаза. А когда меня изнутри едва не разорвало ослепительной вспышкой, даже ничего сделать не успела. Даже не смогла понять, с чем это может быть связано. Только до боли сжала элефин в ладони, пытаясь справиться со внезапной напастью, распахнула веки и поняла, что падаю, будто лишилась опоры. Все это произошло за какие-то считанные мгновения. Я упала спиной на траву, выронила заколку и в тот же момент отключилась.